Глава четвертая. Настя. «Спасибо за вечер. Поворачиваюсь лицом к своему спутнику, который сидит за рулем и тоже смотрит в мою сторону. Автомобиль уже несколько секунд стоит перед моим подъездом, и мы можем спокойно пообщаться, точнее попрощаться. Мне очень понравилось». «Настя, ты же знаешь, я готов и звезду с неба достать, лишь бы ты почаще улыбалась». Петя проводит пальцем по моей щеке, убирая прядь волос за ушко, не сводя с меня своего пристального взгляда. Нежно-романтичного и влюблённого. Хотя по-другому он в принципе на меня не смотрит, а я уже привыкла. Но именно сейчас почему-то это немного раздражает. И когда парень притягивает меня за шею целует, так же нежно и аккуратно, как до этого момента смотрел на меня, я сильнее прижимаю к себе этот злополучный букет. Колючки впиваются в пальцы, и я первой отстраняюсь – Мойкаю губами, пытаюсь остановить кровь. Даже не знаю, если она там, это самая кровь, но делаю вид, что мне безумно больно. Растяпа. Кривлюсь, но не букета из рук не выпускаю, ни палец от губ не отнимаю. В следующий раз подарю тебе ромашки. Смеется Петя, продолжая дарить мне нежность глазами. Господи, да выбрось ты эти розы, чтобы больше не уколоться. Он тянет руку к букету, однако я еще сильнее прижимаю к груди. Нет. Как-то слишком резко у меня вырывается, но мой спутник останавливает свой порыв забрать у меня розы. «Это я виновата. Зачем же цветы выбрасывать?» «На самом деле, именно сейчас мне нужна небольшая передышка. Слишком много эмоций за последние несколько дней. Поэтому я хочу побыстрее сбежать от Петра и побыть наедине с собой. Чтобы разобраться в происходящем раз и навсегда. Слава богу, Петя уезжает в командировку и не будет меня доставать своими звонками. Хотя сейчас он стал намного сдержаннее, чем был раньше» я не такой настойчивый, как четыре года назад. Когда мы расстались с Захаром, мой нынешний кавалер как с цепи сорвался. Каждый день в институте караулил меня, приходил регулярно в общежитие и пытался меня куда-то вытащить. Сначала я не обращала внимания, постоянно бросая небрежно на ходу, что занята. Однако через два месяца подобная настойчивость Измайлов стал меня раздражать неимоверно. «Мы никогда не будем вместе, даже не мечтай!» выдала я грозно, даже не пустив Петра в комнату. «Я тебя не люблю, и у тебя вообще нет шансов!» Продолжала настойчиво произносить каждое слово, постепенно повышая голос. «Ты меня бесишь! Неужели непонятно?» «А как же поцелуй возле входа?» Напомнил он мне о моем же глупом поступке. «Да, настойчивости парня можно было бы позавидовать, но в тот день я твердо решила порвать с ним раз и навсегда». «Ты реально тупой, Измайлов!» Я тяжело вздохнула, так как действительно устала кому-то и что-то доказывать. «На твоём месте мог быть кто угодно!» Мы не сводили друг с друга глаз, пока я не закончила. «Это месть Захару, не более! Я просто отомстила Гончарову!» Мой спутник скривился, но как-то слишком быстро взял себя в руки, швырнул мне под ноги букет белых роз, пожелал удачи и ушёл даже не попрощавшись. И в университете начал меня постоянно игнорировать, ограничиваясь лишь краткими привет. А через полгода и вовсе уехал учиться по обмену за границу и даже не пришёл попрощаться, чем обрадовал меня неимоверно, потому что не ждать его, не писать ему письма или общаться с ним по телефону я не собиралась. И очень надеялась, что Петя это понял. Он ни разу не объявился до недавнего времени. А я больше о нем не вспоминала. И напрочь забыла о его существовании, когда судьба нас снова случайно свела. Мы столкнулись с Петром на пороге супермаркета. Я в спортивном костюме с наспех завязанным хвостиком, без грамма косметики на лице и с двумя пакетами в руках. И он в стильном черном костюме, кожаных туфлях, со шлейфом дорогого парфюма и с ключами от автомобиля в руке. Петя действительно изменился. Перестал постоянно навязываться, научился вести себя с девушками непринужденно и стал более уверенным в себе. В тот день он подвез меня до дома, стрельнул новый номер телефона, пообещал, что как-нибудь позвонит и уехал, даже не напросившись на чай. Я удивилась, усмехнулась и поняла, что именно сейчас ничего о нем не знаю а после первого свидания, которое состоялось через три дня, решила дать ему второй шанс. К Измайлову я раньше не испытывала ни малейшей симпатии, однако сейчас он мне действительно нравился. Конечно же, не было того урагана страстей, как с Захаром, зато с Петром уютно, спокойно и довольно интересно. Даже Карина усмехнулась, когда я ей поведала, что решила дать Пете второй шанс. Правда, после этого подруга благословила меня с небольшим комментарием. «Главное, со скуки с Измайловым не помри!» Еще раз засмеялась, И махнула рукой, когда я попыталась ей возразить. И вот сейчас я сижу рядом со своим парнем в шикарном автомобиле и пытаюсь найти повод, чтобы смыться. Не хочу разговоров по душам, да и про Захара промолчала, боясь спровоцировать у своего спутника лишь волну раздражения. Я пока не готова полностью поведать ему о своей работе, особенно молодому молодом и перспективном руководителе, с кем теперь мне предстоит каждый день встречаться с глазу на глаз. Знать бы еще мысли Захара по этому поводу, а также понять, чего он добивается. Ты со мной, Настюш?» Петя выводит меня из раздумий. «Да, конечно!» Улыбаюсь в ответ, чтобы парень больше не задавал неудобных вопросов. и так целый вечер ухожу от прямых ответов. И о новом проекте, и о коллективе. Однако не ровен час. Вдруг проболтаюсь о молодом руководителе. «В воскресенье все в силе?» Петя приподнимает одну бровь вверх, а я в ответ негромко стану на выдохе. «Ты уже пять раз спрашивал». Мотаю головой стороны в сторону. В пятницу я отмечаю день рождения с девочками, на работе, а весь вечер воскресенье посвящаю тебе. Сама тянусь к своему спутнику и дарю ему легкий поцелуй в губы. Я буду скучать. Петя держит меня за шею и не отпускает, прижимаясь лбом к моему. Как же не вовремя у меня нарисовалась эта командировка. Спокойно езжай и ни о чем не думай. Аккуратно отстраняюсь, а Измайлов не нехотя отпускает. Я надеюсь, вечер плавно перетечет в ночь. На его лице расплывается довольно улыбка. И хоть вопрос звучит довольно глупо, однако я прекрасно понимаю, о чем говорит парень. Мы встречаемся уже почти месяц, и до сих пор у нас не было секса. Возможно, кто-то посчитает меня старомодной и нудной, однако я не из тех девушек, которые прыгают из постели в постель, занимаясь сексом на первом же свидании. Петя не давил, давая мне время собраться с мыслями, и я наконец-то решилась. В пятницу у меня день рождения, а в воскресенье я буду отмечать его с Петром, оставшись у парня ночевать. «Пора уже переходить на более серьезный уровень в отношениях. Иначе какой смысл тогда в наших встречах?» «Да». Киваю в ответ головой. «С тебя ужин при свечах». «Ты чью ему пальцем в грудь». «И я тоже буду скучать». «Мы прощаемся, после чего я поднимаюсь в свою квартиру». «Карины нет дома. Да и не будет до утра, так как она организовывает какой-то очень крутой корпоратив за городом, поэтому у меня достаточно времени побыть в одиночестве и расслабиться». Горячая ванна, зеленый чай, любимая подушка. И я даже не успеваю ни о чем подумать, как засыпаю. А с утра, как обычно, суматоха. Общественный транспорт, отчеты, девочки и мир цифр, которые меня дико заводит. Уже в конце рабочего дня понимаю, что ни разу не видела и даже не общалась с Захаром. Не думала о нем и не пыталась узнать, где он находится. Однако мой нынешний шеф материализуется на следующий день после обеда, открывает без стука дверь к нам в кабинет и заходит с довольной улыбкой на устах. «Добрый день, милые барышни!» Обращается ко всем присутствующим в кабинете, и эти самые барышни начинают краснеть, заикаться от столь лесного комплимента. «Захар Алексеевич, что ты вы к нам зачастили!» Аллочка сегодня выступает первым номером, пытаясь привлечь к себе внимание. Однако Захар даже не смотрит в ее сторону. «Так у меня же теперь повод есть!» Подмигивает мне, а после выдает. «Анастасия, собирайся. До конца рабочего дня поступаешь в мое полное распоряжение». в смысле У меня от подобной наглости даже дар речи пропадает на пару секунд, однако я быстро беру себя в руки, закипая внутри. Вот не может, чтобы не показать на людях своего превосходства. Вечно он пытается загнать меня в угол, наблюдая за моей растерянностью. Но сейчас я ему не позволю надо издеваться, пусть даже не думает об этом. В смысле? Захар делает намеренно паузу, все так же не сводя с меня глаз. Берешь последние расчеты, сумочку и солнцезащитные очки, так как они тебе понадобятся, и я жду тебя в своем кабинете. «Понадобятся для чего?» «Не унимаюсь, так как пока не пойму, куда клонит парень». «Сюрприз!» Разводит руками в стороны, наблюдая, как я начинаю тяжело дышать. «Светлана Матвеевна!» Он поворачивается лицом к женщине, которая сейчас временно заменяет Ванессу. «Надеюсь, вы не против?» «Что вы, Захар Алексеевич!» Моя коллега машет руками, всем своим видом показывая, что спорить с руководством не собирается. И «Еще бы она была против!» От одной улыбки Захара весь наш немногочисленный коллектив тает, как снег в солнечный день. Кроме меня, конечно же. Через пять минут у меня в кабинете. Младшенький Гончаров одаривает меня очередной улыбкой с бесполезно, после чего разворачивается и резво выходит из кабинета. А я тяжело вздыхаю под надзором четырех пар глаз. Пристально смотрят в мою сторону и, по всей видимости, ждут от меня комментариев. И что я должна им сказать в ответ? Я понятия не имею, о каком сюрпризе идет речь. Пожимаю плечами, складывая листы бумаги в сумочку и убирая свое рабочее место. Конечно, можно проигнорировать столь наглый напор Захара. Однако я прекрасно знаю, что этим только разозлю его еще сильнее. И он обязательно прибежит к нам в кабинет вновь. И отчебучит что-нибудь похлеще, чем столь настойчивое внимание к моей скромной персоне на глазах у изумленных сотрудниц аналитического отдела. Приходится лишь... Тяжело вздыхать, пожимать плечами и делать вид, что все происходящее не приносит мне никакого удовольствия. Главное, чтобы все в это поверили, так как сама, я кажется, совсем запуталась в своих эмоциях. Настена, ты уж не подведи. Аллочка расплывается в улыбке и подходит к моему столу, усаживаясь на него сверху. Ты о чем? Смотрю с удивлением на девушку, а та лишь смеется в ответ. Ой, машет рукой. «Хорошо прибедняться. Младшенький из тебя глаз не спускает. Думаешь, не видно, что он на тебя запал?» «Впервые вижу, чтобы Захар самолично пришел к нам в кабинет». Светлана Матвеевна мотает головой и стороны в сторону. «Но него это не похоже. Вот точно Настена влюбился, наш младшенький». «И вы туда же. Я в очередной раз тяжело вздыхаю, а в душе закипаю все сильнее. Не люблю я быть в центре внимания и просто терпеть не могу, когда кто-то в моем присутствии начинает обсуждать мою же личную жизнь». И советы дают, и знают, как мне надо поступить, и лучше меня понимают, что мне надо от этой жизни. Прямо никуда не денешься от бесконечных доброжелателей-советчиков. Младшенький у нас красавчик. Не унимается алочка сидя на моем столе и болтая ногами. На твоем месте, Настена, половина женского коллектива нашего холдинга, мечтает оказаться. Как же тебе повезло. Значит так. Я наконец-то заканчиваю складывать свои вещи, вешаю сумку на руку, беру очки и обвожу сотрудниц строгим взглядом. «Выбросите всю эту чушь из головы. Захар Алексеевич мой руководитель, и мы с ним встречаемся исключительно по работе и только в рабочее время. Я не собираюсь с ним мутить, крутить или спать. Без меня желающих хватает, так что закрыли эту тему раз и навсегда». «Ты, может, и не собираешься?» Аллочка спрыгивает на пол. «А вот он! Хватит, я сказала!» Повышаю тон, так как все эти разговоры меня уже достали. Тема закрыта. Выхожу из кабинета, забыв даже попрощаться. Внутри все кипит и пылает. А всему виной, как обычно, Захар Гончаров, чтоб ему пусто было. Как только он появляется в моей размеренной и спокойной жизни, так сразу все переворачивается вверх дном. И нет никакой возможности избежать или избежать магнетизма его синих глаз. Может, уволиться и свалить оттуда куда подальше. Боюсь, и дальше его напора я просто не выдержу. Наговорю кучу гадостей, пошлю прилюдно и все равно уволюсь. Так стоит ли откладывать неизбежное? Все решено. Еще неделю посмотрю, как будут развиваться события а там напишу заявление и уйду назад к своей любимой Ларисе и Ванне. На столь позитивной ноте улыбаюсь и понимаю, что за своими мыслями не заметила, как подошла к нужному кабинету. Нажимаю на ручку, и в этот момент дверь резко распахивается, а на пороге появляется Захар, собственной персоной. Ой, я делаю шаг назад и теряю равновесие от неожиданности, а мужская рука удерживает меня за талию, не давая упасть. Даже еще до конца не прихожу в себя, как возле уха раздается смешок. «Я готов трижды в день вызывать тебя к себе в кабинет, если ты будешь каждый раз падать в мои объятия». От его негромкого голоса мурашки бегут по телу. Однако я вовремя беру себя в руки. «Не дождешься!» Шиплю в ответ и резко вырываюсь из объятий парня, слыша очередной смешок. готова Он осматривает меня с ног до головы, приподнимая одну бровь вверх. «Интересно, что он хочет там увидеть? Летние черные брюки, бежевая маечка и минимум косметики? Да, Захар». Я никак не попадаю в номинацию «Мисс Мажорка», поэтому даже не стоит на меня тратить свое драгоценное время. И еще бы знать к чему. Бухчу себе под нос, однако мой шеф игнорирует мое ворчание. Тогда вперед. И он по-хозяйски берет меня за руку и тащит к лифту. Приходится семенить за ним следом, так как я еле успеваю переставлять ногами. А в лифте происходит казус. Набивается много народа, и я оказываюсь прижатой спиной к груди парня. Его дыхание опаляет кожу на шею, А руки каким-то образом оказываются на моем животе. Пальцы легонько надавливают, и я печатываюсь в него спиной еще сильнее. Да что ж такое, когда уже этот чертов первый этаж? Дышать становится тяжело то ли от спертого воздуха в лифте, то ли от близости парня. А сердце начинает колотиться в груди еще сильнее, когда мужские пальцы залезают под маечки и уже наглым образом гладят кожу. И даже когда дверцы открываются, народ постепенно покидает кабину лифта, мы все еще стоим, не шевелясь. «Это просто наваждение. Такого просто не может быть. Столько лет прошло, а меня до сих пор бросает в дрожь от его прикосновений. Невероятно. А может, это гормоны бушуют, и совсем не важно, кто меня касается, Захар или тот же Петя. Все равно реакция последует одинаковая. Хотя кого я обманываю? От прикосновений Пети меня так не штормит. И в дрожь, как ни странно, не бросает. Он, конечно, под маечку наглым образом не лезет, но ведь я, кажется, реагирую не только на это» чем больше я об этом размышляю, сидя уже на переднем пассажирском сидении рядом с Захаром в машине, тем четче понимаю. Все это бред чистой воды. Я могу обманывать девочек в офисе, строя из себя неприступную деву. Могу убеждать Карину, что чувства остались в прошлом, которое не вернуть и не повторить, как бы ни хотелось, ровно как и могу заниматься самовнушением, что хочу серьезных отношений с Петей. Все это чушь собачья. Как не печально это звучит, Но правда заключается в том, что я до сих пор не могу забыть Захара. Если бы мы не встретились, то я бы, наверное, даже и не думала о нём. Но у судьбы, по ходу, свои планы. Не зря же он снова появился в моей жизни. С моей уравновешенностью и постоянным спокойствием именно урагана по имени Захар не хватает. И не хватало все эти годы. Как бы я не сопротивлялась сейчас своим чувствам. Петя надёжный, ответственный и верный, но он не идёт ни в какое сравнение с Захаром. По крайней мере, для меня». «Чёрт, вот это я влипла!» Тяжело вздыхаю, боковым зрением наблюдая, что парень периодически косится в мою сторону. «О чём задумалась птичка?» Он первым прерывает затянувшееся молчание. Мы так и не произнесли ни слова с тех пор, как вышли из лифта и даже ни разу не посмотрели друг другу в глаза. «Куда мы едем?» Ухожу от ответа, переводя разговор на нейтральную тему, так как обсуждать свои мысли я пока не готова. «Хочу показать тебе объект, над которым нам предстоит работать минимум полгода», спокойно поясняет Захар, уверенно управляя внедорожником. «Чтобы ты понимала, как происходит процесс на деле, а не только на бумаге. Возможно, тебе будет легче делать расчеты». «Я не против», — произношу строгим тоном, прерывая пламенную речь парня. «Только можно было это сделать как-то более деликатно, без твоих постоянных штучек». «Деликатно я не умею», — улыбается Захар, Лукаво бросает взгляд в мою сторону. «Забыла, что я всегда прямолинейен?» «Не забыла», — мелькает в голове, однако я оставляю вопрос без ответа. Пусть помучается над ответом, потому что плясать под его дудку я не намерена. Если хочет снова вернуть наши отношения, а мне почему-то кажется, что так оно и есть, придется ему постараться. А главное — доказать мне, что ему снова можно доверять».